Глава двадцать вторая. Уникальная находка. Николай и Виктория Комиссаровы ждали Воронина за лучшим столиком ресторана с видом на море. Алексей вежливо поздоровался, и Виктория любезно улыбнулась ему в ответ. А Николай Вадимович крепко пожал руку. Супруги старались держаться приветливо и непринужденно, но полицейский в присутствии этой парочки всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Что он знал о них? Баснословно богаты, имеют роскошный особняк на берегу моря и парочку дорогих яхт. Николай целыми днями пропадает в институте либо на рыбоконсервном заводе, у него свой бизнес. Виктория не пропускает ни одного светского мероприятия, посещает различные выставки и благотворительные аукционы, состоит в местном историческом обществе. Приличная и состоятельная семейная пара. Только с сыном, правда, всё время какие-то проблемы. Но что-то было в них такое что заставляло Алексея нервничать в их присутствии. Он сам не мог понять, что именно. «Вы просили о встрече», — обратился Воронин к Николаю Вадимовичу. «Вашим ученым уже удалось что-то выяснить?» «Для начала я еще раз хочу поблагодарить вас, Алексей, за то, что разрешили нашему институту принять участие в расследовании», — с улыбкой произнес комиссаров. «Мы уже общались с представителями береговой охраны». «Вам сообщили о найденной пещере?» «Пока нет», — нахмурился Воронин. «Но я сегодня практически не появлялся в участке. Видимо, просто не успели. Поэтому я сама сообщу вам новость. В нескольких километрах от города, на берегу, обнаружена огромная пещера», — заговорила Виктория Комиссарова. «Никто даже не догадывался о ее существовании. Представляете, с проплывающих мимо судов Люди видели лишь огромную скалу, каких в округе очень много. Однако во время недавнего землетрясения часть скалы рухнула в море, и тогда выяснилось, что внутри находится обширный грот. «Мы думаем, что корабль всё это время был спрятан в гроте», — продолжил Николай Вадимович. И лишь после обрушения скалы течение вынесло его наружу. «Это многое объясняет». Задумчиво произнёс Воронин. Но как вышло, что о существовании пещеры таких больших размеров до сих пор никто ничего не знал? «Наш городок не представляет особого интереса для науки», пожал плечами Николай Вадимович. «Побережье никто никогда тщательно не изучал. А грот расположен в крайне труднодоступном месте. Туда просто так не добраться». «Хотите сказать, Арканум завели в эту пещеру пару веков назад?» «Именно так», — подтвердил Комиссаров. «Представляете, каких размеров должен быть каменный коридор, ведущий в грот, чтобы по нему прошел такой корабль?» «И он там, несомненно, был». «Все равно странно. Как вышло, что за столько лет о корабле никто не вспомнил? А вот это нам как раз и предстоит выяснить», — сказал Николай Вадимович. «Настоящий исторический детектив. Я просто обожаю такие головоломки». «Есть многое на свете, друг Горатца, что не подвластно нашим мудрецам», процитировала Шекспира Виктория. «Возможно, корабль там прятали, а затем вход в пещеру завалило во время какого-то давнего катаклизма. А может, и специально кто-то взорвал? Об этом теперь можно лишь догадываться. Но согласитесь, находка уникальная. Благодаря ей о новом Ингершаме сейчас говорят во всех новостях. «Это привлечёт сюда новых туристов, что отлично скажется на экономике нашего города», — подхватил Комиссаров. «Мэр вне себя от радости». «С этим трудно не согласиться», — вздохнул Алексей. «И мы пригласили вас, чтобы поговорить вот о чём», — быстро продолжил Комиссаров. «Алексей, мы бы хотели исследовать ту пещеру вместе с полицией, прямо завтра. Вы не будете возражать?» «Конечно, нет. С вашими-то техническими возможностями». «Думаю, вы сможете быть нам очень полезны. Кто знает, что ещё мы там обнаружим». «Именно!» — просиял Николай Вадимович. «Техническое оснащение нашего полицейского участка оставляет желать лучшего. А у вас новые катера, самые современные приборы, в том числе и для подводных исследований. Я рад, что мы с вами так хорошо понимаем друг друга. Давайте завтра с утра созвонимся и договоримся о времени». «Мы сделали запрос в ваше историческое общество». — обратился Алексей к Виктории. — Вашим специалистам ничего не удалось обнаружить в старых архивах. — Большая часть сотрудников нашего музея сейчас в отпусках, — ответила женщина. — Сами понимаете, летом в музее ходят мало. Школьные экскурсии возобновляются только с началом учебного года. Но если потребуется, я сама поработаю в архиве, так что скоро, уверена, мы сможем поделиться с вами какой-нибудь информацией. «Буду этого ждать», — сказал Алексей. «Но хватит уже о делах, мужчины!» — весело воскликнула Виктория. «Пора ужинать. Позвольте вас угостить, Алексей. Заказывайте, не стесняйтесь». «Большое спасибо, но я очень спешу», — вежливо отказался Воронин. «Дела, сами понимаете. Был очень рад вас видеть, но мне действительно пора возвращаться к работе». «Очень жаль», — сказала Виктория. «Что ж, значит, в другой раз...» «Надо так надо», — развёл руками Николай. «Но завтра мы с вами встречаемся». «Да-да, я помню». Воронин попрощался и поспешил к выходу, спиной ощущая внимательные взгляды обоих супругов. Спустившись с террасы, он будто случайно обернулся, чтобы удостовериться в своей догадке. Теперь рядом с комиссаровыми сидел ещё один тип невысокого роста, очень толстый, похожий на расплывшуюся жабу, облаченную в безразмерную красную рубашку с коротким рукавом. Все трое о чем-то тихо переговаривались, глядя на Воронина. От их мрачных взглядов полицейскому снова стало не по себе.